Дневник смерти. Кёльн. Почти часы 30 мая. Не сомневаюсь, Лизель Меменгер крепко спала, когда больше тысячи самолётов пролетели к городу, известному под именем Кёльн. В итоге мне достались 500 человек или около того. Еще пятьдесят тысяч непрекаянно совались между призрачными грудами щебня, пытаясь понять, где какая сторона и где чьи обломки. Пятьсот душ. Я зацеплял их пальцами, будто чемоданы, или закидывал за спину. На руках я выносил только детей. К тому времени, как я закончил, небо было рыжее, как подожженная газета. Если приглядеться, можно было прочесть сломан заголовки реляций, описывающих положения на фронтах и так далее. Как бы мне хотелось сорвать это всё, скомкать газетное небо и отбросить впрочь. Руки у меня ныли, и мне было нельзя рисковать и обжигать себе пальцы. Впереди ещё столько работы. Как и ожидалось, многие умерли мгновенно. Другие протянули чуть дольше. Мне нужно было посетить ещё несколько мест, повидать разные небеса и собрать ещё душ. И когда я позже вернулся в Кёльн, вскоре после того, как прошли последние самолёты, мне случилось увидеть кое-что совершенно небывалое. Я нёс обуглевшуюся душу девочки-подростка и поднял мрачный взгляд наверх, где небо теперь было сернистым. Рядом группа девочек лет 10. Одна крикнула: «Что это там?» Вытянула руку и показала пальцем на черный предмет, медленно валившийся с неба. Сначала он был черным пером, вьющимся, парящим, или чешуйкой пепла, потом стал больше. Та же девочка, рыжая, в конопушках, как и положено, опять подала голос, на сей раз более горячо. «Да что это там?» «Это мертвец», — предположила другая девчушка. «Да?» Чёрные волосы, хвостики, косой пробор посередине. Нет, это бомба. Но для бомбы оно падало слишком медленно. Юная душа ещё немного тлела у меня на руках, а я прошёл следом за ними ещё несколько сотен метров. Как и девочки, я не сводил глаз с неба. Меньше всего мне хотелось бы смотреть на такое одинокое лицо моей ноши. Красивая девочка. Теперь вся смерть у неё впереди. Как и девочек, меня застал в расплох метнувшийся к нам голос. Это рассевженный отец загонял детей домой. Рыжее возразила. Точки её кнопушек вытянулись в запятые. Но папа, смотри. Мужчина сделал несколько мелких шагов и скоро определил, что это падает. Топливо, сказал он. В каком смысле? Топливо, повторил он. Топливный бак. Лысый человек в расчленённой пижаме. Они сожгли весь керосин из этого бака и избавились от пустой ёмкости. Глядите, вон ещё один. И вон! Дети есть дети. И через секунду они усердно выискивали в небесах пустые баки, опускавшиеся на землю. Первый бак приземлился с гулким стуком. Папа! «Можно мы возьмем его себе?» «Нет». Разбомбленный и оглушенный, этот папа явно был не в настроении. «Мы не можем его взять». «Почему?» «Я спрошу своего папу, нельзя ли мне его забрать», сказала другая девочка. «И я». Прямо посреди каменных обломков Кёльна компания ребятишек собирала пустые топливные баки, сброшенные врагом. А я, как всегда, собирал людей. Я устал. Год между тем не дошёл ещё и до середины.